Ты должен был просить их пожаловать сюда немедленно и узнать, когда именно они могут быть. «Да, — Да-да-да, — нервничал граф. — Ты должен был все узнать. Он сказал Буду, но ведь этого недостаточно. Он мне сейчас нужен, обязательно сейчас. Ты его просил, а он тебя не понял. — На что он тебе так понадобился? — спросил граф Толстяк. — Мне нужно его видеть. — Только-то.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 — А ты, Сергей, нисколько не изменился. Все тот же, такой же красавец и силач. Спасибо, что уважил и приехал. Освободившись от графских объятий, я поздоровался с управляющим, моим хорошим знакомым, и сел за стол. Ах, голубчик! — продолжал встревоженный и обрадованный граф. — Если бы ты знал, как мне приятно видеть твою серьезную физиономию! Ты не знаком? — Позволь тебе представить. «Мой хороший друг Кайтан Казимирович Пшеходский». «А это вот, — продолжал ему указывать толстяку на меня, — мой хороший давнишний друг Сергей Петрович Зиновьев, здешний следователь». Чернобровый толстяк слегка приподнялся и подал мне свою жирную ужасно потную руку. «Очень приятно, — пробормотал он, рассматривая меня. — Очень рад».